Роберт, 31 марта, полдень. А потом пришел лесник и всех разогнал. Вернее, не то чтобы разогнал, и совсем не лесник. И не всех, а только женщин. Правда, в роли лесника выступил я, пройдясь с Лешкой до его дачи. Сами посудите, дома посуда не вымыта, мясо не приготовлено. Дело уже за полдень, мы, может, кушать хотим, а не все туда же, балаболки. Ладно бы пироги делали, сейчас размечтались. Эти две кумушки устроились на лавочке у небольшого искусственного пруда и начали обсуждать самую плохую часть населения. Кого-кого? Мужиков, естественно. Этот довольно мирный пейзаж дополняло лежащее перед ними на столе Ленкина ружье ИЖ-27, калибра 20х76 и пистолет Асты, который висел в кобуре на поясе. Идиллия в стиле вестерн. В общем, это дело мы прекратили. Медичку забрал на маневры. И, раскланившись с хозяевами, отчалил. Мы пришли домой и тихо обалдели, увидев Айвера, моющего посуду. От изумления я даже забыл, что и его тренировать надо. Молча взял патроны к Чизету и тихо, чтобы не спугнуть его рвение, ушли к ближайшему песчаному карьеру, который находился за воротами, Метрах 100. ста. Значит так, девушка, начнем с самого начала. Куда за пистолетом потянулся? Руки от оружия убрать. По сторонам не глазеть. Нахватал вчера махновщины от Альгиса. Оружие не игрушка. Вот именно эта фраза и будет главной на нашем первом занятии. Если смотреть в прошлое, то можно, конечно, вспомнить золотые правила для гражданских. Их много понаписали в свое время. Правда, времена были другими. Умершие мирно лежали, дожидая своего судного дня. Они шлялись по улицам. Сейчас проще. Кто первый выстрелил, тот и прав. Кстати, у Асты прекрасные задатки. Я давно заметил, что легче всего обучать стрельбе хирургов и художников. Не знаю почему. Может, у них кисти рук хорошо развиты. Начали с удержания пистолета двухручным хватом. Что в нем главное? Правильно. Главное – плотно охватить рукоять пистолета сильной рукой и понять взаимодействие сильной и слабой руки. Между прочим, сильная – это не та рука, которую вы можете поднять мешок картошки, а та, которой нажимаете спусковой крючок. Но это так, к слову. Изредка в ранешнее время мне встречалось выражение «стрессовый хват». Мол, если на вас нападут, обязательно схватите пистолет кое-как. И, естественно, промахнетесь. А подумать? Это и не проблема вовсе при должном количестве тренировок. Нет времени. Чушь. Уделяйте тренировке на выхватывание пистолета хотя бы 20 минут в день. Но обязательно следите за правильным хватом. И поверьте, даже в стрессовой ситуации вы будете правильно его удерживать. Рефлексы сработают. На выстрелы, последовавшие в ходе обучения, приперся Видмонтас. Ему, наверное, жутко не сиделось дома, а работать он не любил. Поэтому и занялся любимым делом, интригами и управлением. «Добрый день, Роберт! Добрый день, Аста!» Этот толстяк прямо пританцовывал на месте от нетерпения. «Надеюсь, вы будете участвовать в общем собрании членов нашего общества?» «Какого, простите, общества?» «Больше всего на свете мне хотелось взять этот мешок с дерьмом за горло и хорошенько встряхнуть». Нашего садоводческого товарищества. Надо, если уже и застряли, выяснить некоторые организационные вопросы. В три часа рядом с моим участком у главных ворот. Надеюсь, вы придете. Да, конечно, обязательно будем. Собрание дело нужное. Во-первых, надо узнать, кто из соседей здесь обустроился. А во-вторых, надо решить проблему с дежурствами. Зомби, само собой, но опасаться надо не только их. Скоро банда перестанут интересоваться мертвыми городами и двинут по окрестностям. Выбивать дачу у сельчан. Кушать хочется всем, не только мертвякам. Несмотря на взорванный перешейк, они сюда дорогу найдут. Жители окрестных хуторов укажут. В привычки привычке насолить ближнему своему. На собрание собралось около 60 человек. Несколько мужчин я знал только в лицо. Встречались на субботниках. А большинство мне совсем не знакомы. Видимо, они из западной части дачного поселка. Собрались не все. Некоторые остались дома, присматривались за детьми и стариками. И прислали на собрание только одного человека от семьи. Сначала переписали все данные о живущих. Номера дач, сколько людей живет, возраст, дети. Потом на бетонный блок, лежащий у ворот с незапамятных времен, забрался Видмонтес и понеслось. Боже мой, даже пересказывать не буду. Кому интересно, сходите на любой митинг. Причем политическая конфессия совершенно не важна. Все говорят одно и то же. Бороться, удержать, верить. Мол, еще пару дней Запад нам поможет. Правительство делает все возможное. Мне это наскучило в первые две минуты. И я просто рассматривал собравшихся здесь людей. Все с настороженными взглядами. Некоторые не расставались с оружием. У большинства мужчин на плечах висели охотничьи двустволки. У некоторых на поясе заметил Кабур СПМ. После того, как полиция перевооружилась, Макарова поступили в продажу для гражданского оборота. Побросывается не в 100 евро. Так что их не покупал только ленивый. Некоторые даже брали по два экземпляра. Исключительно шобы було. У двух мужчин по виду бизнесменов среднего уровня заметил модные в свое время Зигзаур П-230. Их когда-то называли пистолет бизнесменов или оружием престижа. Как правило, эти довольно дорогие модели покупались для одной цели – показать друзьям. 60 человек, размолотых жизнью в порошок, опять были вынуждены слушать эту бессовестную болтовню. Если убрать все истеричные лозунги, то цель выступления видмонтаса была видна невооруженным взглядом. Предлагал создать общее хозяйство, сделать общие запасы продуктов и выбрать человека, управляющего этим фондом. На эту роль он скромно, опустив просячие глазки, предложил себя. Лихо. Прибалты не были бы прибалтами, если бы, довольно холодно выслушав этот треп, не начали задавать ему каверзные вопросы. Привычка каждый со себя здесь в крови. Хуторское прошлое сказывается. Толстяк вертелся, как уж на сковородке доказывая всем, как это будет прекрасно для всех в общем и для каждого по отдельности. Все бы ничего, но кто-то из толпы задал правильный вопрос о безопасности. Вот тут Видмонтес и сделал первую ошибку. Во-первых, он начисто отмел идею созданием графика дежурств для небольшой вооруженной группы, которая будет посменно охранять поселок. Мол, мы и так неплохо защищены водой с одной стороны и лесом с другой, поэтому в создании какой-то специальной группы он не видит смысла. По словам, будет достаточно выделить одного человека, который будет наблюдать за главными воротами. Конечно, ведь рядом с этими воротами живет он. Во-вторых, он предложил национализировать все оружие, все речь сложить у него в доме, где каждый его будет получать по мере надобности. Аргументировал этот бред так. Зомби сюда никак не доберутся, а огнестрельное оружие в частных руках может вызвать разные неприятные и даже опасные ситуации. При этом сволочь такая так красноречиво посмотрел в нашу сторону, что я не выдержал и расхотался. После всего этого бреда к бетонному блоку двинулся док и попросил слово. «Вы выжили!» Он сделал паузу и обвел людей взглядом. «Выжили потому, что верили в свои силы, а не в пустые обещания властей. Конечно, прекрасно, когда рядом есть люди». Готовы в любой момент прийти на помощь. Я не буду высказывать свое мнение по поводу слов видмонтаса Пусть каждый сам сделает выводы. Скажу то, что думаю я. Вооруженная охрана нужна. На мой взгляд, будет достаточно смены из двух человек. Если будут дежурить на дороге в западной части озера. Там вышка, где раньше сидел сторож песчаного карьера. С нее открывается прекрасный обзор. При этом каждый из нас не должен расслабляться, и слепо полагаться на охрану. Враждебно настроенные люди могут появиться с любой стороны в любое время. Теперь про оружие, сдавать или нет. Я напомню вам слова, сказанные в 18 веку Чезаре Беккария. Законы, запрещающие ношение оружия, разоружают только тех, кто не намерен совершать преступление. Они помогают нападающим и вредят их жертвам. Они способствуют, а не препятствуют убийствам. Думайте сами. За себя скажу, я сдавать не собираюсь. Кстати, далеко не каждый мастер на все руки. Так что натуральный обмен образуется сам собой. И для этого не обязательно устраивать колхоз. Достаточно написать на доске объявления перечень работ, которые вам по плечу. Что касается главы сообщества, я против. Чтобы им был один человек. Нужен совет из наиболее уважаемых людей. А кто эти люди, покажет время. После собрания, на котором никто ничего так и не решил, все разошлись по домам. Это вполне понятно. Люди должны были обдумать, взвесить. А через несколько дней можно будет вернуться к этим вопросам. Вот с этими мыслями мы и обедали вчетвером. Альгис, Аста, Айвор и я. После обеда Айвор продолжил инвентаризацию имущества, а я принес все оружие на веранду и устроил грандиозную чистку. Поглядывая как Аста... Тренируется, передвигаясь с пистолетом. Нарезай круги вокруг бани. Аста, перестань при движении ствол вверх поднимать, а? Я в кино видела. Она остановилась, опять задрала ствол в небо. Э, в кино она, блин, видела. Ты еще книжки Потапова вспомни, и стрельбу по-македонски. Маятники разные прочую хм, мистику. А кто такой Потапов? Девушка красивым жестом вставила магазин в пистолет и убрала его в кобуру. Фемина, ей-богу. Да так, писатель один фантаст, по-видимому. А про движение с пистолетом запомни. Глупо убирать ствол с предстоящей траектории выстрела. На то, чтобы вернуть ствол из вертикального положения в горизонтальное, у тебя уйдет 3 секунды, а за это время ты можешь получить несколько пуль от оппонента. Так что ствол в небо не задирать и вперед тренироваться. Она кивнула и вернулась к своим занятиям. Перед этим опять разрядила пистолет, и, отведя затвор назад, заглянула в пустой патроник. Правильно делает, усвоила. Сайгу я почистил первой. Она меньше всех загрязнилась. Так что с ней разделался довольно быстро. Снарядил магазины, пересчитал патроны. Не густо. Если придется штурмовать клинику, то хватит. А потом что? В магазин не сходишь. За этими мыслями меня застал Айвор, бегающий по дому с блокнотом и карандашом в зубах. Осмотрев все оружие, хмыкнул и начал записывать в блокнот. Патроны. 9 на 17. 400 штук. 9 на 19. 1100 штук. 0,45. 300 штук. 7,62 на 39. 1200 штук. 5,45 на 39. 84 штуки. 0,223 РМ. 3000 штук. 0,308 ВИН. 400 штук. 12 на 76. 200 штук. Оружие ЧЗ-83 – 1 штука ГЛОК-17 – 2 штуки ГЛОК-21 – 1 штука ЧЗ-75SP-01 Shadow – 1 штука Сайга М3 – 1 штука АКС-74У – 1 штука АР-15 – 1 штука Ремингтон-700СПС – 1 штука ЧЗ-550 Вармент – 1 штука Бенели М3 – 1 штука «Германика» — одна штука. «Оснастка». «Коллиматорные прицелы. ЕОТЭЧ-HVC e модель 510. Три штуки». «Неплохой у нас арсенал», — закончив писать, сказал он. «Как думаешь, все себе оставим? Или часть на обмен пустим?» «Думать надо». Я выщелкнул магазин из ГЛОКа. «Смотри сам. У нас три человека в команде, так? У тебя и меня по ГЛОКу». «Я бы свой АСТИ отдал». Перебил меня Айвор. Мне ГЛОК-21 больше по габаритам подходит. А то, что к нему патронов мало, не беда. Я больше из Бенелли стреляю. Есть в этом логика. Я, в общем, чешские пистолеты не очень люблю. А ЧЗ-83 особенно. Он к патронам сделал и капризен. Свечки часто бывают. Свечки часто бывают. Неполная экстракция гильзы, при которой она застревает вертикально в окне затвора. Согласен. Но надо у нее спросить. «Согласна я», — раздался звонкий голос. Мы с Айвером обернулись и расхотались. Позади нас стоял сияющая аста. «Мне Глок больше нравится, хоть и похож на кирпич». «Значит, Чизеты идут в обменный фонд». Я встал и оперся на парапет балкона. С пистолетами разобрались. Это личное оружие, которое всегда при тебе. И дальнейшему рассмотрению не подлежит. Снайперского оружия у нас два — «Мой РЭМ и трофейный ЧЗ-550. Правда, последний без оптики. Значит, чешскую винтовку тоже можно махнуть на что-нибудь полезное». «Надо подумать, что нам необходимо». Айвор почесал затылок карандашом. «Гранаты нужны, как показала последняя стычка. Вещь полезная. Может, у вояка разживемся». «А что за стычка?» Аста нахмурился. «Почему я ничего не знаю? Вы опять что-то в городе устроили?» «Да какая там стычка?» Из подволь показывая Айвору кулак, сказал я. Так поиграли в войнушку с мужиками. Шума было больше, чем стрельбы. Неприятную тему удалось обойти. Девушка, несмотря на свою профессию, оказалась довольно впечатлительной. И лишний раз ее расстраивать не хотелось. Мы и так несколько раз слышали, как она тихо плачет по ночам, переживая за свою семью. Днем еще ничего, храбрилась. Да и мы, несмотря... На невеселые мысли о родных старались не показывать свои эмоции. Прибалтийский менталитет, блин. Поэтому, когда в воротах показался док с женой, нагруженный ведром и пакетами, мы искренне обрадовались, что разговор о перестрелке отложился на потом.